Глава 16 Обратно в город Кира возвращалась в машине Дмитрия Алексеевича. Детектив всю дорогу тактично молчал, потому что видел, что девушка расстроена, но к их сотрудничеству это не имело ни малейшего отношения. совать нос в личные дела неожиданных помощников он не собирался. Сами разберутся маленькие уже. Проблему с тем, как достать погибшего Еремина из колодца без лишних вопросов, он взял на себя, что было логичным решением, ему и так помогли обнаружить тело которая шесть лет покоилась там, куда никто не заглянул бы еще очень и очень долго. Единственное, что детектива некоторым образом нервировало, так это то, что он чувствовал себя пешкой в игре, правил которой не понимал. Его использовали, не безвозмездно, и он сам на это согласился. Но все равно было неприятно. У них свой интерес, это само собой, но... Как-то неправильно это все, неестественно. И вдобавок Олег вознамерился уехать, а в паре с Кирой они были куда более эффективны. «Вы где живете?» – поинтересовался Дмитрий Алексеевич у девушки. И это были первые слова, сказанные им почти за час пути. «Меня не надо отвозить домой», – устала отозвалась Кира с заднего сиденья. «Высадите где-нибудь на окраине, я сама доберусь». «Ночью? Давайте я тогда хотя бы такси вам вызову, если мое общество у вас не устраивает». «Вы здесь ни при чем, я просто хочу пройтись. У торгового центра остановите, пожалуйста». «Хорошо, как скажете», – пожал плечами детектив, бросив короткий взгляд в зеркало заднего вида. Она была грустной, уставшей и задумчивой. Дмитрий Алексеевич попытался представить, как бы он сам чувствовал себя, если бы на него неожиданно зашло счастье в виде такого вот удивительного и жуткого дара, но не смог. С одной стороны, эта уникальная способность была бы хорошим подспорьем в его работе, но с другой, обычным человеком быть все же намного проще». «Она ведь не только дар получила, но и кучу проблем вместе с ним, и неизвестно, когда эти проблемы закончатся». Оставив Киру на парковке возле торгового центра, Дмитрий Алексеевич отправился домой, чтобы обдумать результаты путешествия и немного поспать перед началом нового трудового дня. А девушка заказала себе гамбургер в единственной работающей в это время суток кафешке, купила в супермаркете пачку пакетированного чая и побрела по ночным улицам в сторону центра». Восемь километров с одного конца города на другой. Путь не близкий, зато в воздухе наконец-то повеяло прохладой, а ночное небо спряталось за тучами, сверкающими вдалеке, отблесками приближающейся грозы. Дождь начался немного раньше, чем Кира добралась до дома. Она промокла насквозь, даже умудрилась замерзнуть, но печалило ее совсем не это, а решение Олега уехать. Наверное, его уже нет ни в гостинице, ни в городе. Сидит где-нибудь в купе ночного экспресса, пьет чай с лимоном из стакана в железном подстаканнике и считает ее, Киру, бессовестной стервой, которая за помощь и заботу отблагодарила его грубостью и высокомерием. Это должно было быть ее решение, а не его. Если бы она сама прогнала Олега прочь из своей жизни, было бы намного проще смириться». Она ведь знала, что ему не место рядом с ней, что он должен исчезнуть, чтобы иметь возможность найти когда-нибудь свое счастье, создать семью, вырастить детей. Он должен был уехать, и сейчас был самый лучший момент для этого, потому что они еще не успели переступить ту черту, за которой отношения мужчины и женщины приобретают иной смысл. Все случившееся было правильным, но обида точила ее изнутри, вытекала из глаз потоками слез, которые тут же смывал ночной дождь. Ей было обидно не потому, что он уехал, а потому, что он этого хотел. Кира Лукашина была ему не нужна, но она предпочла бы думать, что это не так. Ей хотелось бы верить, что в глубине души он испытывает к ней что-то большее, чем профессиональное любопытство. Они бы все равно расстались навсегда, но быть нужной кому-то, знать, что кто-то думает о тебе, это ведь так важно, так нужно даже такой ошибке природы, как она». Когда впускаешь человека в свое сердце, а потом узнаешь, что ты обязан отказаться от него, чтобы сохранить ему жизнь, это, наверное, всегда больно. Кира спрятала правду в самом дальнем уголке своего сознания, чтобы Олег не смог дотянуться до этого ужаса. Он упрямый, он наверняка захотел бы что-то исправить, но только испортил бы все окончательно. Там, в темном туннеле, отец в этот раз не откликнулся на ее зов, не пришел, чтобы дать ответы на вопросы, которых у Киры было больше, чем мотыльков возле ночных фонарей. Вместо отца пришел кто-то другой, незримый и пугающий, и у этого кого-то были все ответы, которых она ждала. Мертвые отметины не сводят с ума. Они меняют характер, делают человека нервным, эмоциональным, очень сильно восприимчивым к внешним раздражителям, или, напротив, тихим и замкнутым. На каждого они действуют по-своему, но это не отметено довели отца до безумия. Это была магия, которая долгие годы прятала Рябининых друг от друга. Порча. Злое колдовство, навсегда разлучающее родных и близких. Эта магия сначала заставила папиных родителей раздать своих детей чужим людям. Жестокий поступок, продиктованный нелепой мыслью о том, что так будет лучше для всех. Потом эта магия разлучила и бабушку с дедушкой. Потом она свела с ума Кириного отца, потому что он вздумал противиться и начал искать способ воссоединиться с давно утраченной родней. Магия вложила в его руку огонь, забравший жизни дорогих Кири людей. Теперь эта магия прятала Женьку и тетю Машу, чтобы Кира не могла их найти. Зачем? Чтобы рябинины страдали. Почему? Просто потому, что кто-то так сильно позавидовал счастью папиных родителей, что задумал наказать всю семью на несколько поколений вперед. Эта злая магия точно так же прячет Киру от Женьки, как и его от нее. Он думает, что Кира умерла, но не знает, где она похоронена, и поэтому страдает. Коля тоже страдает, из-за смерти отца. Все Рябинины мучаются, как и нужно этому черному колдовству. Единственный способ разрушить это – воссоединить семью. Незримый наставник предупредил Киру, что магии уже известно о ее намерениях. Магия ждет удобного случая, чтобы выплеснуть свой гнев на тех, кого девушка впустила в свое сердце. Она уничтожит Олега, потому что сейчас этот человек значит для Киры больше, чем кто-либо другой. Он спасется только в том случае, если не будет участвовать в том, что задумано. Если оставить все как есть, то Порча будет двигаться дальше от поколения к поколению, причиняя все больше боли. Она не убьет всех, потому что ей нужно кого-то мучить. Чем больше потомков Рябининых, тем для нее лучше. Поэтому магия не тронет ни Колю, ни Женьку, а не мужчины, продолжатели рода. Она отыграется на них потом, когда в роду появятся новые мальчики и девочки. И так до бесконечности. Если продолжать начатое, то придется не сладко. У Коли есть мать, у Женьки есть тетка. Только у Киры пока что нет никого, но ей тоже будет очень больно терять тех немногих, кто все еще жив. «Кому-то придется заплатить очень высокую цену за попытки изменить навязанную судьбу. Либо нестерпимая боль сейчас, либо до конца своих дней наблюдать за страданиями близких и осознавать, что это можно было остановить». Кира собиралась прогнать Олега после того, как обещанное Дмитрию Алексеевичу будет выполнено. Можно было бы сделать это сразу, но она смолодушничала. Хотелось чувствовать его присутствие, видеть и слышать этого мужчину еще хотя бы два или три дня». Его решение уехать было правильным и своевременным. Но все же ей было больно. Она не готова была отпустить его так быстро, так внезапно. Он был ей нужен. Сделка. Все было именно так, как Кира сказала Олегу. Собеседник в тоннеле сообщил, что никогда и не требовалось, чтобы найденные мертвецы были похоронены по всем правилам. Олег изначально все неправильно понял, потому что черная магия пыталась его запутать. Отец Киры с самого начала встречал души найденных ею покойников там, на той стороне, и сопровождал их по мертвому пути. Он сам взял на себя эту миссию, потому что хотел разделить с дочерью Бремя, которое сам же на нее и взвалил. Им вообще не обязательно было ехать в детективное агентство. Учитывая новые знания, Кира могла просто двигаться вдоль темных путей до первого необнаруженного покойника, сообщать анонимно на о находке в полицию и искать дальше. Да, это было бы дольше, но так ей не нужно было бы связывать себя какими-то договоренностями, а Олегу не нужно было бы постоянно маячить поблизости. На смену жалости к себе пришло осознание того, что Олег никуда не уедет. В памяти всплыл его настороженный взгляд, когда Кира рассказывала об изменениях в условиях сделки с мертвецами. Он, кажется, все же заподозрил, что что-то не так, и теперь не успокоится, пока не докопается до истины. Странно только, что не стал прямо там, в лесу, душу из нее вытряхивать. Да и потом всем своим видом демонстрировал полное отсутствие интереса. Должно быть, ему нужно было время, чтобы что-то обдумать. А с утра он наверняка заявится в ее квартиру и с удвоенным рвением полезет в ее голову за спрятанной там информацией. Это озарение застало Киру входной двери, когда она пыталась попасть ключом в замочную скважину. «Вот черт!» Зло озвучила она свое отношение к догадке, Круто развернулась на пятках, насквозь мокрых кроссовок и снова пошла вниз, на улицу, под проливной дождь, намереваясь получить дар видеть путь живых раньше, чем наступит утро. Правда, далеко уйти не получилось, потому что на выходе из подъезда Кира уперлась носом в мокрую рубашку Олега. «Далеко собралась?» «Ты, кажется, хотел уехать». Девушка дернулась в сторону, пытаясь обойти препятствие, но сильные руки стиснули ее плечи, лишив возможности даже просто сдвинуться с места. «Нам нужно поговорить». «Нет, не нужно». Она упрямо тряхнула головой, не решаясь посмотреть в его глаза. «Уезжай, дальше я справлюсь сама. И перестань меня преследовать, иначе я заявлю на тебя в полицию». «Отлично». В его голосе послышались раздраженные нотки, а руки медленно спазли с плеч и вниз, проделав долгий и мучительный путь по ее покрывшейся мурашками кожи до самых запястьей. «Дай сюда телефон». «Зачем?» Девушка, наконец, рискнула поднять на него взгляд и зябко поежилась, потому что увидела в глазах стоящего рядом мужчины только лед. «Хочу забрать сим-карту. Она зарегистрирована на Лёшу. И если ты будешь сообщать с этого номера о трупах, которые собралась искать, к нему могут возникнуть вопросы. Спонтанные решения очень часто приводят к неприятностям, Кира Юрьевна. А ты ведь не хочешь, чтобы от твоих действий пострадал кто-то еще, не так ли?» «Я не собираюсь никого искать». Зло прошипела Кира в лицо своему мучителю и принялась рыться в рюкзаке в поисках телефона. «Ну да, просто ты еще не нагулялась под дождем и захотела добавки, а я арабский шейх. Или ты и правда думаешь, что от меня можно что-то скрыть? Порча, магия, воссоединение семьи. Кира, мне не нужно быть рядом, чтобы видеть то, что творится в твоей голове. Можешь врать сколько угодно, себе, мне, окружающим. Это твое дело, я не вправе тобой командовать или диктовать какие-то свои правила». «Только не забывай о том, что врать не ты одна умеешь, и задумайся хотя бы на минуту, уверена ли ты в правильности всей этой истории про порчу». «Ты говорил, что мертвые никогда не врут», вызывающе вздернула подбородок девушка и вложила в его руку подаренный Лешей смартфон. «Не врут», — согласился Олег, извлекая из аппарата сим-карту. Но с чего ты решила, что ты единственный живой человек, который мог оказаться между мирами, где души умерших людей ждут своего часа? Почему не предположить, что тот, с кем ты говорила, не мертв? А если так, то где гарантия, что тебе сказали правду? Что будет на самом деле, когда ты встретишься со своим братом? «Магия рассеется», – уверенно процедила сквозь зубы Кира. «Или вы оба погибнете, завершив то, что должно было случиться много лет назад». «Кира, в такое нельзя верить с полуслова. Я понимаю, почему ты хотела скрыть от меня это все. Ты думаешь, что спасаешь меня, но выглядит это так, будто кому-то нужно, чтобы ты от меня избавилась. Я уеду сейчас не потому, что ты этого хочешь, а за тем, чтобы на тебя перестали давить. На меня никто не давит». «Кира, я просто прошу, вернись сейчас домой, сядь и хорошенько обдумай события последних дней. Мое присутствие и вмешательство в ситуацию действуют как катализатор. Ты перестаешь мыслить логически, нервничаешь и стремишься закончить все как можно быстрее. Только вот нужно это не тебе, а кому-то другому. Просто не торопись, пожалуйста». Кира не успела ничего ответить, потому что за этими словами последовал поцелуй, в очередной раз перевернувший ее мир с ног на голову. Он длился всего несколько мгновений, а потом Олег и правда ушел, оставив в ее душе болезненное ощущение потери, неуверенности, страха и робкой надежды. Когда светлое пятно его рубашки окончательно исчезло из поля зрения, девушка на негнущихся ногах поднялась на свой этаж, вошла в квартиру, привалилась спиной к двери и сползла вниз, устремив невидящий взгляд в темноту прихожей. Слишком много для нее одной всего много мертвецов, мистики, эмоций, событий, решений. Она честно пыталась думать, но в голове неотвязно крутилась мысль о том, что Олег хочет помешать ей встретиться с Женькой. Должно быть, черное колдовство порчи уже проникло в его душу и намеренно толкает Олега на слова и поступки, которые должны заставить ее, Киру, прекратить поиски. Магия хочет, чтобы рябинины продолжали страдать поколение за поколением. И этот поцелуй. Олег бы не стал этого делать, потому что Кира ему даже не нравится. Зато его способности позволяют ему знать, что он нравится ей. Все ради того, чтобы она остановилась, чтобы она не мешала магии творить зло. Гроза закончилась, и темные тучи уползли за горизонт, дав возможность первым лучам восходящего солнца согреть умытый город. Бесполезный телефон остался лежать на полу в прихожей, а его хозяйка бездумно бродила по просыпающимся улицам, ища то, что положило бы конец ее страданиям, сомнениям и одиночеству. В семь часов утра, когда Олег садился в поезд, отправляющийся в Москву, она звонила с мобильника случайного прохожего в полицию, чтобы сообщить о том, что в подсобке давно заброшенного склада, располагающегося в северной части промзоны, лежит скелет человека. В половине девятого, когда Леша входил в ее оставленную незапертую квартиру, бесчувственную Киру грузили на каталке в карету скорой помощи, а в полусотни метров от дороги, где стояли машины спецслужб, спасатели доставали из реки тело парня, сиганувшего ночью с моста.